Весьма лестно слышать. Ты, вероятно, почти все время спишь. Да, в прежние годы спала. Я бы и теперь спала все время, если бы не оказываемая мне помощь. Кто ж тебе помогает? Другие совести. Когда личность, с совестью которой я знакома, старается уговорить тебя от снидающих тебя пороков, я прошу друга, дать своему клиенту почувствовать угрызение в какой-нибудь собственной его глупости. И это прерывает его вмешательство и заставляет искать собственного успокоения. Теперь поле моей деятельности ограничено бродягами, начинающими писательницами и тому подобными прелестями. Но не беспокойся, я буду допекать тебя ими, пока они существуют. Можешь положиться на меня вполне. Думаю, что могу. Но если б вы, милорд, были так добры, что упомянули бы об этом факте лет тридцать тому назад, я бы обратил особое внимание на свои грехи и думаю, что к настоящему времени не только навсегда усыпил бы вас и сделал нечувствительным к человеческим порокам, но превратил бы вас в гомеопатическую крупинку. О таком роде совести можно сожалеть. Разве я, превратив вас в гомеопатическую крупинку, посадил бы вас под стекло и сохранял бы на память? — Нет, сэр, я бы отдал вас на съедение псу. Это самое подходящее место для вас и вам подобных, и для всей вашей пакостной породы. По-моему, вы сотворены не для общества. Теперь другой вопрос. Много ли ты знаешь совести в здешнем округе? — Множество. Дорого бы я дал, чтобы увидеть хоть одну из них. Не можешь ли ты привести их сюда? Могут ли они быть видимы для меня? Конечно, нет. Я бы сам должен был догадаться об этом. Нечего было и спрашивать. Но все равно. Ты можешь описать их. Расскажи мне, пожалуйста, про совесть моего соседа Томпсона. «Очень хорошо. Я близко знаю ее. Знаю много лет. Знал ее, когда она была одиннадцати футов ростом и безупречно на вид. Теперь же она заскорузлая, липкая, безобразная и почти ничем не интересуется. Что касается до ее роста, то она спит в портсигаре. Очень вероятно, мало найдется в этом округе людей гнуснее, мелочнее Гуга томсона Знаешь ли ты совесть Робинсона? Да. Это призрак от четырех до четырех с половиной футов ростом. Был прежде блогином, теперь брюнет, но еще красивый и приятный. Верно. Робинсон хороший малый. Знаешь совесть Тома Смита? Я знаю ее с детства, лет с двух. Она была тринадцати дюймов ростом и несколько беспечна, как все мы бываем в этом возрасте. Теперь в ней тридцать семь футов. Она самая величественная из всех нас в Америке. многие ее еще болят от вырастания. Времени у нее много. Никогда не спит. Она самый энергичный и деятельный член новоанглийского клуба совести. Она председательница клуба. День и ночь вы можете видеть, как она грызет Смита, надсаживаясь над своей работой с засученными рукавами, с лицом оживленным радостью. Она теперь блестящим образом овладела своей жертвой. Она может заставить бедного Смита вообразить, что всякий самый невинный его поступок — отвратительное преступление. Тогда она садится за работу и чуть не вытягивает из него душу из-за этого.